Глава двадцать третья Около четырех часов дня Бэкса вошла в здание юридического агентства с двумя толстыми ломтями белого хлеба, по одному в каждом кармане ее пальто. Что же до Сьюзи и Джудит? Они готовились приступить к исполнению основной и самой важной части плана, хотя это не пришло бы в голову никому, кто встретил их на улице. Они купили все необходимое в благотворительном магазине Марло, и теперь Сьюзи толкала инвалидное кресло, в котором сидела Джудит, по переулку, расположенному параллельно Хай-стрит. На коленях Джудит лежала темно-серая накидка. Пожалуй, женщины не могли бы выглядеть более безобидно, даже если бы попытались. Миновав несколько викторианских домов с красивыми палисадниками Сьюзи и Джудит оказались на парковке за нужным зданием. Сьюзи довольно улыбнулась, увидев на первом этаже открытое окно. «Приступим». Сьюзи прокатила Джудит мимо задней двери и остановилась под окном кабинета Энди. Участок, на котором стояло здание, имел небольшой уклон, а потому нужный подоконник оказался на приличной высоте от земли. Сьюзи подняла голову. Она не могла даже заглянуть в окно. «У вас действительно получится туда забраться», — прошептала Джудит. «Конечно», — не слишком уверенно ответила Сьюзи после короткой паузы. В этот момент Бэкс подошла к стойке администратора. «Добрый день», — обратилась она к девушке за стойкой. «Насколько я понимаю, вы занимаетесь семейными спорами». «Да, конечно. Что у вас случилось?» Вопрос очень деликатный. Но я подумала, что кто-то из ваших юристов сможет помочь. Вы договаривались о встрече? Нет. Но я подожду, если все сотрудники заняты. Сегодня прием ведут несколько юристов. Подождите секундочку. Девушка перевела взгляд на экран монитора и пару раз щелкнула мышкой. Через полчаса освободится мистер Бишоп. Мистер Бишоп? Бэкс внезапно растеряла всю свою смелость. Вы готовы подождать? Бэкс заставила себя улыбнуться. «Конечно, готова». Меньше всего на свете Бэкс хотела видеть перед собой Энди бишепа Но, садясь в кресло в зоне ожидания для посетителей, женщина напомнила себе, что если все пойдет по плану, она покинет здание агентства задолго до встречи с ним. «Позвольте взять ваше пальто». Девушка-администратор подошла к Бэкс. «Что? Сегодня очень жарко». «Я помогу вам убрать пальто в шкаф». Бэкс замерла с улыбкой на лице. «Благодарю, не нужно». Она опустила руку в карман, нащупывая ломоть хлеба. «Вы уверены?» «Абсолютно. Спасибо». Девушка искоса посмотрела на Бэкс. «С посетительницей было что-то не так. Но что именно?» «Хорошо. Скажите мне, если передумаете». «Спасибо». «Я могу воспользоваться дамской комнатой?» От ответа администратора зависел успех всего плана. «Пожалуйста, вам туда», — девушка указала на дверь у основания лестницы. «Туалет находится в конце коридора?» «Спасибо», — повторила Бэкс, чувствуя, что ее сердце забилось быстрее. Теперь, когда она ускользнула из-под взгляда администратора, ей предстояло найти кухню. Сьюзи утверждала, что мини-кухня должна быть в каждом офисе. Сьюзи постепенно одолевала беспокойство. «Вдруг Энди подойдет к окну?» — прошептала она. «Он этого не сделает». «А если все-таки подойдет и увидит вас в кресле?» «Поверьте, ему незачем подходить к этому окну». «Мало ли что придет ему в голову». Джудит повернулась в своем кресле и пристально посмотрела на Сьюзи. «Уже поздно отступать», — процедила она. «Нужно довести дело до конца, каким бы он ни был». Сьюзи вздрогнула, сглотнула и не очень уверенно кивнула. «Хорошо». Джудит посмотрела на наручные часы. «Чёрт побери, что она там делает?» Бэкс столкнулась с небольшой проблемой. На первом этаже не было помещения, похожего на мини-кухню. Для того, чтобы осмотреться, Бэкс потребовалось всего несколько минут. Под главной лестницей она обнаружила шкаф с моющими средствами и комнатушку, где хранились канцелярские принадлежности. В глубине комнаты Бэкс увидела деревянную дверь. За ней скрывалась старая лестница для прислуги. Женщина знала, как важна ее роль в общем деле, потому решилась подняться наверх. «Итак...» Пока Джудит и Сьюзи ждали, притаившись под окном кабинета Энди, Бэкс исследовала второй этаж здания. «Должна же она где-то быть», — размышляла Бэкс, одну за другой минуя белые глянцевые двери с табличками, на которых были указаны имена юристов. «Где же эта чертова кухня?» В конце коридора она увидела проем без двери и поспешила к нему. «Через несколько секунд...» Бэкс уже стояла на пороге небольшой кухни для сотрудников. Женщина огляделась и, убедившись, что в коридоре никого нет, зашла внутрь. У стола наливал себе чай толстый коротышка. Бэкс внутренне похолодела. «Неужели это Энди Пишоп? Маловероятно, что в одной конторе работают два человека такой комплекции». «Здравствуйте», — мужчина приветливо улыбнулся. бекс на мгновение показалось, что он с ней заигрывал. Но ведь это было невозможно, правда? «Простите?» «Энди Бишоп. А вы?» «Ребекка Старлинг». Бэкс пожала протянутую ей липкую ладонь. «Что привело вас к нам? Надеюсь, не предстоящий развод?» «О боже», — сказала себе Бэкс. «Он действительно заигрывает со мной. И извините, это личное дело. Я искала, где бы налить себе стакан воды». «Такой жаркий день?» «Это точно!» Энди закончил готовить себе чай. «Не хотите снять пальто?» Спросил он и неожиданно подмигнул. «В помещении слишком душно!» «Нет, благодарю вас!» Чопорна ответила Бэкс и повернулась спиной к мужчине, чтобы взять с полки стакан. Она была восхищена своей находчивостью, ведь идея со стаканом воды пришла ей в голову внезапно. женщина и не думала что может лгать так легко Бэкс еще с подросткового возраста научилась игнорировать таких мужчин как энди бишоп она все так же стояла к нему спиной пока наполняла стакан холодной водой из крана бэкс чувствовала как он изучал ее взглядом и пыталась унять дрожь она дрожала не от страха но от сдерживаемого гнева как смел этот мужчина так нагло ее разглядывать. Энди размешал в чашке сахар и подошел к Бэкс. «Увидимся», — сказал он, бросил чайную ложку в раковину и вышел из кухни. Бэкс шумно выдохнула. Надо же, она и не заметила, что затаила дыхание. Женщина посмотрела на свою дрожащую руку и отругала себя за нервозность. Дело было не в том, что она собиралась стать соучастницей преступления. Ей не понравилось поведение Энди Бишопа. Бэкс вдруг осознала, что она полна решимости действовать. Бэкс подошла к тостеру, который, как и предсказывала Сьюзи, стоял на столе, и сунула в него два ломтя хлеба на закваске, что все это время носила в карманах пальто. Затем включила прибор и убедилась, что нагревательные элементы внутри — загорелись красным. Ломти хлеба, которые Бэкс затолкала в тостер, были слишком толстыми, чтобы так просто выскочить по готовности. На всякий случай Бэкс выставила максимальную температуру, подняла глаза к потолку, где мигал зеленый огонек, подтверждающий, что пожарная сигнализация исправна, и поспешила покинуть кухню. Теперь ей нужно было оказаться как можно дальше от забитого хлебом тостера. «Я решила, что вы заблудились», — сказала администратор, увидев Бэкс в холле. «Извините, пришлось постоять в очереди». И вновь Бэкс поразилась тому, как легко очередная ложь слетела с ее языка. «Я только что видела мистера бишепа Он сказал, что освободится через несколько минут и сможет принять вас». «Спасибо», — Бэкс улыбнулась и села в кресло. Она знала, что если всё пройдёт по плану, этого не случится. В своём кабинете Энди Бишоп вспоминал аппетитную красотку, которую только что встретил в кухне. «Интересно, зачем ей юрист?» — подумал он. Сделал глоток чая и только тогда заметил, что жара в кабинете стала просто невыносимой. Он посмотрел на окно, что выходило на парковку. Оно было открыто. Но мужчина был уверен, что можно поднять стекло еще выше. Энди подошел к окну, схватился за раму и тут заметил внизу старушку в инвалидном кресле. Рядом с ней стояла еще одна женщина, по всей видимости, ее сопровождающая. На полпути к столу Энди замер, внезапно осознав, что старушка была очень похожа на Джуди Поттс. Она ведь совсем недавно заходила в его офис и задавала вопросы об безре Мужчина вернулся к окну и высунул голову. Но внизу уже никого не было. «И ладно», — подумал Энди, и тут же, потеряв интерес к этому вопросу, прошел к своему письменному столу. Когда Энди вновь исчез из виду, Сьюзи и Джудит облегченно выдохнули. Заметив движение за окном, Сьюзи покатила инвалидное кресло с Джудит, в сторону соседнего дома. Джудит толкнула ногой калитку, и к тому моменту, когда Энди выглянул в окно во второй раз, женщины уже спрятались за пышным кустом розовой гортензии. «Как думаете, он нас видел?» — прошептала Джудит. ш, -ш, -ш. Сьюзи не сводила взгляда с окна, за которым секунду назад стоял мужчина. Ее сердце выпрыгивало из груди. Вдруг со стороны здания юридического агентства послышался сигнал тревоги. «Наконец-то!» «Пора!» Джудит выпрямилась в своем кресле, когда женщины вновь оказались под окном, в котором, к счастью, уже не было видно Энди. Однако теперь расстояние от земли до окна показалось им даже больше. «Как же, черт возьми, Сьюзи туда заберется?» Бэкс сидела в кресле в зоне ожидания для посетителей сложив руки на колени. Когда сработала пожарная сигнализация, она удовлетворенно улыбнулась. По лестнице торопливо спускались сотрудники и клиенты агентства. «Учебная тревога?» — обратился кто-то к администратору. «Не думаю», — ответила девушка. «Понятно. Внимание! Всем придется покинуть здание. Сохраняйте спокойствие и выходите на задний двор!» Громко выкрикнул мужчина. Бэкс встала И растерянно огляделась. Довольная улыбка сползла с ее лица. «Вы сказали, на задний двор?» — обратилась она к мужчине в деловом костюме. «Да. В случае эвакуации здания всем необходимо проследовать на парковку на заднем дворе». «Вы уверены, что не на площадку перед главным входом?» — в отчаянии спросила Бэкс. «Нет. На Хай-стрит не должно быть столпотворения. Все на задний двор!» Снова выкрикнул мужчина. Застыв на месте, Бэкс смотрела вслед выбегающим из здания людям. Она бы ни за что не успела предупредить Джудит и Сьюзи о том, что скоро прямо у предполагаемой точки начала операции соберутся все сотрудники агентства. Бэкс не знала, что у ее приятельниц тоже все шло не по плану. Сьюзи собиралась использовать спинку инвалидного кресла как ступеньку для того, чтобы залезть в окно. Сидящая в кресле Джудит должна была обеспечить его устойчивость. Однако на практике все оказалось сложнее, чем в теории. Трудности начались уже в самом начале. Сьюзи не могла удержать равновесие, а Джудит, пытаясь ее подстраховать, ерзала на месте, отчего кресло то и дело заваливалось в сторону. «Прекратите вертеться!» Сьюзи стояла на подлокотнике, одной рукой держась за ручку кресла, а другой — за голову Джудит. «Но мне больно! Мне же нужно как-то подняться! Ой, еще чуть-чуть!» Тьюзи закинула одну ногу на спинку кресла и обеими руками схватилась за край подоконника. Получилось! По крайней мере, ей так казалось. Кресло до сих пор не опрокинулось лишь потому, что Джудит удалось правильно распределить свой вес на сиденье. Но баланс был ненадежным, и обе женщины это понимали. Сьюзи вовремя заметила, что два передних колеса оторвались от земли и нашла новую точку опоры, чем спасла положение. «Помните финал фильма «Ограбление по-итальянски»?» Джудит выбрала удачное время для того, чтобы задать этот вопрос. «Не надо меня смешить!» — сдавленно произнесла Сьюзи. В следующую секунду женщины ахнули в один голос, увидев, как распахивается дверь запасного выхода. «Ради всего святого, что здесь случилось?» Сьюзия, наконец, перешла к решительным действиям и подтянулась наверх, оттолкнувшись ногами от спинки кресла. Она с шумным выдохом приземлилась на пол кабинета в тот самый момент, когда на парковку вышла большая группа людей. Первым, что они увидели, стала сидящая под одним из окон старушка в инвалидном кресле. Она улыбнулась и им с вежливостью почтенной леди, какой и была. Не успела женщина порадоваться успеху Сьюзи, как на улице появился Энди Бишоп. Рядом с ним мельтешила Бэкс, стараясь встать так, чтобы спрятать Джудит от глаз юриста. Джудит поняла, что у нее было всего несколько секунд на то, чтобы скрыться, а потому спешно развернула кресло и, вращая ободе на колесах, выехала с парковки. Бэкс с замиранием сердца смотрела ей вслед. Забрав пакет с измельченной бумагой, Сьюзи должна была вернуться на стоянку тем же путем, каким проникла в кабинет. Предполагалось, что она сделает это прежде, чем кто-то обнаружит причину, по которой сработала пожарная сигнализация. Но как она поступит теперь, когда на стоянке столпились сотрудники юридического агентства? Сьюзи пока об этом не задумывалась. Она стояла посреди кабинета Энди Бишепа, стараясь унять волнение. Звук сирены оглушал ее, сердце бешено колотилось в груди. Сьюзи сделала несколько шагов вперед. Поскольку измельчитель находился на столе у окна с видом на Хай-стрит, женщина могла видеть, как у здания остановилась пожарная машина, и из кабины на землю спрыгнули трое мужчин в желтых шлемах. Сьюзи быстро пригнулась. «Чёрт побери!» — подумала она. «Только пожарных здесь не хватало». Времени почти не оставалось. Нужно было действовать. Но Сьюзи не могла пошевелиться. Она дрожала всем телом. Женщина напомнила себе, что ей необходимо было выполнить задание, и, сделав над собой усилие, протянула руку к измельчителю и дёрнула на себя пакет с обрезками документов. Когда пакет оказался на полу у ног Сьюзи, Женщина открыла дерматиновую сумку, купленную на днях все в том же благотворительном магазине, и достала оттуда пластиковый пакет, который Бэкс наполнила бумажными полосками из клетки хомяка своего сына. Опрокинув содержимое мешка, снятого с измельчителя, в объемную сумку, Сьюзи принялась запихивать в пустой мешок бумагу из клетки грызуна. Теперь ей нужно было придумать, как вернуть его на прежнее место, не обнаружив себя. Сьюзи приподнялась и выглянула в окно. С облегчением обнаружила, что никто из пожарных не смотрел в ее сторону и принялась закреплять злосчастный мешок в измельчителе. Она как раз отступила от стола, когда пожарная сигнализация стихла. Сьюзи подхватила с полу сумку и вернулась к окну, выходящему на задний двор. Она осторожно выглянула на улицу. Джудит и след простыл. Сотрудники и некоторые клиенты агентства медленно возвращались в здание под предводительством пожарного, который держал в руках два ломтя обгорелого хлеба. Сьюзи понимала, что теперь могла выбраться только через главную дверь. Сделать это нужно было до того, как администратор вернется на свое место. Ладонь Сьюзи уже легла на ручку двери кабинета, когда женщина обернулась и увидела, что в спешке Энди не выключил компьютер. В голове мгновенно созрел план. Сьюзи бросилась к столу, на ходу вытаскивая из кармана мобильный телефон. Из коридора донеслись возмущенные голоса. Сотрудники агентства выдвигали предположение, кто же был тем идиотом, который забыл хлеб в тостере. Сьюзи... сжала в руке мышку и, отыскав на рабочем столе офисные приложения, кликнула на иконку календаря. Дверь в кабинет приоткрылась, и сердце Сьюзи подпрыгнуло к самому горлу. Она едва успела сфотографировать на телефон экран компьютера, прежде чем рухнула на пол, словно марионетка, которой перерезали все нити. Когда Энди Бишоп вошел в кабинет, Сьюзи поняла, что все испортила. Она думала о том, что мужчина обнаружит её, как только подойдёт к столу. Уже всего было то, что Сьюзи не представляла, как объяснит ему своё присутствие. К тому же она совершила кражу. Женщина бесшумно вздохнула, представив, как её отправляют в тюрьму. Внезапно дверь снова распахнулась, и Сьюзи услышала голос Бэкс. «Мистер Бишоп?» Энди повернулся на месте. «Миссис Старлинг?» обрадовано сказал он. «Я хочу узнать, сможете ли вы мне помочь?» — пропела Бэкс голосом маленькой потерявшейся девочки. «Я уже говорила, что пришла по очень личному делу. Для меня это вопрос жизни и смерти, но я не хочу, чтобы кто-то из знакомых увидел меня в вашем офисе. Могу ли я попросить вас прогуляться со мной?» «Что?» — Энди опешил. «Понимаете...» «Я беспокоюсь о том, что меня могут здесь увидеть. Давайте прогуляемся. Вдвоем». «Вот как?» — Энди сделал вид, что обдумывает предложение. «Не каждый день молодые и красивые женщины приглашают меня на прогулку. Буду рад пройтись с вами». «Прямо сейчас», — добавила Бэкс. «О, ясно. Похоже, дело срочное». «Вы правы. Пойдемте, прошу вас». Сьюзи выглянула из-под стола, чтобы увидеть то беспомощное выражение, которое Бэкс изобразила на своем лице. У Энди не было шансов. «Разумеется. Идемте». Бэкс улыбнулась Энди Бишопу так, словно он был ее рыцарем в сияющих доспехах. Она отступила в сторону, пропуская мужчину вперед, и, когда Энди вышел за порог кабинета, поймала взгляд Сьюзи. Та одними губами прошептала «Спасибо!», но бэк кажется, не заметила этого. Она была слишком увлечена ролью расстроенной жены. Когда дверь в кабинет закрылась, Сьюзи выбралась из-под стола и поспешила к окну. Парковка была свободна от сотрудников, а Джудит, к счастью, уже вернулась на прежнее место. Сьюзи сбросила Джудит свою сумочку, а затем опустила ноги на спинку кресла. Оказавшись на земле, Она попыталась унять охватившую ее дрожь. Ноги совсем не слушались Сьюзи. Но думать она могла лишь об одном. У них все получилось.